Протянув листок и ручку, Фрэнк сказал, «За тобой уже едет конвой. Тебя закуют цепями и упрячут в клетку. Я даю тебе шанс написать чистосердечное признание. В противном случае прокурор будет настаивать на смертной казни. Подпишись, покайся, и ты закончишь свои дни в тюрьме. Но ну, будешь жить. Сотни фанатов станут писать тебе письма. О твоем крестовом походе против извращенцев напишут книги. Ты станешь народным героем». Говоря всю эту чушь, Фрэнк сам не верил своим словам. Феникс точно не тот тип маньяков, кого интересовала слава и общественное признание. Но попробовать следовало. Детектив. Заключенный взял листок с ручкой и пододвинул к себе. Вы действительно хотели поймать меня на такой дешевый прием? Они поджарят себя на электрическом стуле. Ты понимаешь это? Смерть — это не что иное, как переход из одного состояния в другое. Кто-то обливается потом, примеряя данное слово к себе. Я же, — Феникс наклонился на стол и оттянул воротник поношенной кофты, оголив надпись «Сдохни, сука». Ношу это слово возле сердца уже очень давно. Смотря на рваные буквы, вырезанные на коже Феникса, чей побледнел. Кто мог сотворить с ним такое зло? Глядя на человека, сидящего напротив, становилось ясно, почему он слетел с катушек и пошел в разнос. Никто не сможет пройти через подобное и остаться прежним. Впечатляет, не правда ли? Феникс скрыл надпись, облокотившись на спинку стула. Кто это сделал с тобой? С холодным взглядом убийца оставил вопрос Чейза без ответа. Вместо этого он сказал. Как думаешь, детектив, что слабее, человеческое тело или же его душа? Сколько увечий может вытерпеть кожа, кости? Сколько крови прольется перед тем, как ты решишь сдаться? Фрэнк внимательно слушал. Но в то же время, как долго ты сможешь смотреть на то, как терзают твоего любимого человека? Как с него живьем снимают шкуру, словно с дичи, пойманной на охоте? Что бы ты выбрал, детектив? В глазах Феникса вновь вспыхнул огонь. Чейз был очарован пламенем, будто попал под гипноз. Стать жертвой или же наблюдателем? Какая роль сложнее? Если бы сейчас перед Фрэнком стояла бутылка алкоголя, Он бы наплевал на все свои табу и выпил. То, о чем говорил Феникс, било в самую глубь. Неужели его дочери пришлось пройти через нечто подобное? — Я вижу твой вопрос, — сказал убийца. — Ты хочешь знать, но тебе страшно, детектив. Ведь если ты узнаешь правду, она сломает тебя надвое, схватит за грудь и до конца твоих проклятых дней не отпустит ни на секунду. Ты думаешь, неведенье — это кошмар? Разведя руки в стороны, Феникс разорвал цепь наручников, не моргнув и глазом. Встав на ноги, он посмотрел на до смерти испугавшегося Френка. Все произошло настолько быстро, что Чейс не успел отреагировать. Как только до него дошло произошедшее, и рука поползла в сторону пистолета, было уже поздно. Взяв детектива за шиворот, Феникс выхватил табельное оружие из его кобуры и приставил к виску. Холодная сталь резонировала с теплой кожей. По лицу ручьем потек пот. Фрэнк понял — это конец. Полицейские, стоявшие в соседней комнате, не поверили собственным глазам. Этого не может быть. Кольца цепи разорвались так легко, словно были сделаны из пластмассы. Глядя в испуганное лицо коллеги, первое первая отреагировала Холден. Выхватив пистолет, она забежала в допросную, направив дуло прямо на убийцу. — Правда, — сказал Феникс, крепко держа чейза. — Вот по-настоящему страшное слово. И я не думаю, что ты готов принять действительность. Пока еще рано. Но в одном ты мне поможешь. В комнату забежали Кевин и Гарольд. Следом за ними еще несколько полицейских с подмогой. На чей засмотрелись десяток стволов, готовые выплюнуть маленьких предвестников смерти. — Отпусти его, положи оружие. Ты не выберешься живым, бросай пушку. Здесь куча полицейских, все кончено. Слова так и сыпались от коллег, но чей знал. Феникс не зря сдался, на то были свои причины, и прямо сейчас именно он вел партию, а не наоборот. Что если бы я сказал, не обращая внимания на полицейских, Феникс шептал на ухо детектива, что в соседней комнате сидит человек, который непосредственно виновен в пропаже твоей дочери? Я бы сказал, что это бред. Дональд Паркер, его имя тебе о чем-нибудь говорит? Действительно, паркер был самой крупной занозой в заднице у всего города. Под ним ходила добрая половина полиции и политиков. Этот долговязый ублюдок смог подмять всех. Поговаривали, что он получал процент с каждого незаконного дела в Глумсити. Когда пропала Джой, Фрэнк разрабатывал и его тоже, но никаких намеков на то, что Паркер как-то связан с исчезновением дочери, не было, и тем не менее сомнения оставались. Я проверял его, сказал Чейз. Он не мог. Его даже не было в городе, когда пропала Джой. «Знаешь, детектив, что я ненавижу больше всего на свете?» Фрэнк промолчал. В этот миг ему казалось, что скоро все закончится. Но самое страшное во всем этом, он так и не сможет узнать правду о Джой. Полицейские продолжали кричать, заставляя Феникса сдаться, но ему было плевать. Со стороны все выглядело так, словно они всего лишь назойливые мухи, от которых при желании можно отмахнуться рукой. «Я ненавижу слабость», — продолжил Феникс. «Сдаться, предать, бросить все, закрыть глаза, укутавшись в теплом коконе». Его речь лилась рекой, заполняя сознание. «А теперь ответь мне честно». Феникс убрал пистолет от головы Чейза и направил в толпу полицейских. «Почему ты сдался, папочка? Почему перестал искать дочь?»